46. Надя вернулась домой опустошённая и оглушённая событиями дня. Наверное, следовало бы радоваться тому, что с ней не произошло ничего страшного, и Сергей не оказался тем самым лосем, который попал под её колёса в тот злополучный вечер. Но тогда получалось, что из всех подозреваемых главным подозреваемым оставался её Ржевский. Нет, разумеется, этим преступником мог быть ещё кто-то, о ком она даже не догадывалась, Но ведь о нём не догадывалась и следствия. От Зая не было ни звонка, ни сообщения. Наденька тоже не стала ничего писать ей. Пусть девочка живёт своей жизнью и верит Ржевскому так же, как верит она, Наде. Как знать, может, эта вера что-нибудь дозначит, особенно когда исходит от таких светлых людей. К себе Чарушина относилась более критично, ибо её поступки говорили об обратном. И как бы она ни старалась всё исправить, Сама-то она знала, что поступила в отношении его более чем гадко. Конечно, может, он никогда и не узнает об этом. Но оправдывать себя Надя не собиралась. «Если бы у меня был кот, — думала она, разбирая постель, — он бы меня понял, обогрел бы, пожалел, выслушал». Надя прижала к груди подушку. «Мне нужно завести кота, хотя бы кота, потому что если Павла осудит, я уже не смогу быть с кем-то другим. Не смогу полюбить, не смогу родить детей. Ведь я хотела ребёнка только от него, а не просто так, для себя». Слёзы покатились из Надяных глаз. Боль, сдерживаемая до этого, вновь вырвалась на свободу. Не смог успокоить её и горячий душ, и хоть тело благодарно размякло, внутри всё так же кололо ледяными иглами и жгло ужасными предчувствиями. Надя повалилась в кровать, будто срубленное дерево. Возможно, кто-то сказал бы, как молодая берёзка, но сама Наденька видела себя сухим стволом, выгоревшим от недостатка влаги и испепеляющего жара своей любви. Она проснулась в одну минуту, просто открыла глаза и сразу же вернулась к осознанию навалившихся проблем. Надя лежала, смотрела в потолок и думала о своей жизни. Родители учили её, что истинное счастье строится на взаимности, что, в общем, конечно, не оберегает от разногласий и споров. Но взаимность — это ведь бережное отношение друг к другу, доверие. Так стоит ли так бояться говорить о том, что у тебя что-то не устраивает? Ведь твой партнер может себе позволить то же самое. Наверное, я не была тем, кто готов был услышать что-то вразрез со своими убеждениями. Вздохнула она. Иначе Ржевский сказал бы мне о том, что его связывало с Лизой. Наверное. Кажется, ночью ей снился кошмар. Сейчас Надя не помнила, что именно но вязкий отголосок его всё ещё оставался внутри и лениво ворочался под рёбрами, сжимая её желудок своими холодными цепкими лапками. Чарушина поморщилась и погладила верх живота. Тошнота не отпускала. Наденька сползла с кровати и ринулась в туалет. Через полчаса, умывшись и кое-как соорудив на голове лохматый пучок, заварила крепкий чай. Стоя у окна, она смотрела на серую утреннюю дымку за окном и жадностью вдыхала аромат бергамота. Есть не хотелось, но сухая корочка от вчерашней пиццы на удивление пришлась по вкусу. До этого, разглядывая себя в зеркало, Надя признала, что, несмотря на весь этот ужас, выглядит она довольно неплохо и даже, кажется, похудела. В другое время это бы порадовало её, но что значит потеря физического веса по сравнению с потерей равновесия внутреннего? «Я всё делаю правильно» пробормотала Надя, согревая ладони о бока кружки. «Даже если это выглядит смешно и нелепо. Я ставлю перед собой задачу и выполняю её. Всегда. Так будет и в этот раз». Решимость, с какой она произнесла эти слова, придала Наде уверенности. «Наверное, следовало бы посвятить эти зыбкие утренние часы себе, просто полежать, подремать, чтобы голова окончательно остыла». Но Надя с удивлением осознала, что за эту ночь вполне пришла в себя для того, чтобы и дальше мыслить трезво. Максим Тураев ждал её на поминках. Для чего? Зачем ему нужно её присутствие? Все эти взгляды, слова, намёки. Если бы их не связывало преступление, Чарушина бы расценила его действия как подкат. И что скрывать, это польстило бы ей. Но тогда бы она не узнала о его махинациях. Да и интересоваться женатыми мужчинами ей ещё в юности мама запретила. Именно поэтому для Наденьки был так важен холостяцкий статус Ржевского. Они оба оказались свободны. Наденька ждала именно его, жаждала, чтобы он стал её первым мужчиной. Глупо, конечно, рассуждать об этом в таком ключе именно сейчас, но из песни слов не выкинешь. Получилось так, как получилось. И она не испытывала абсолютно никаких сожалений и уж точно никогда не пожалеет об этом впредь. Однако рассматривать Тураева как запасной аэродром и представлять себя в его объятиях казалось чем-то странным. То есть здравый смысл заставлял ее видеть в нем приятные черты. Но душа продолжала активно сопротивляться, причем самым действенным способом, вызывая что-то вроде физического отторжения. Надя облизала губы, сглотнула и уставилась на недопитый чай. Гадость какая! молока хочется. Молока не было, поэтому Надя занялась сборами. Нашла чёрную водолазку и прямые брючки, которые вполне прилично сели на ней. Слегка припудрила заострившиеся скулы и провела по губам гигиенической помадой. Тонкие тёмные прятки из пучка свисали вдоль её бледного лица, а припухшие веки с длинными ресницами придавали её образу детскую наивность. И лишь глаза Наденьки, её тёплые карие глаза таили в себе упёртость и расчёт. Она знала, что тело Лизы и судебного морга доставят в похоронный зал незадолго до назначенного к прощанию времени. Тураев смог соблюсти все соответствующие этому скорбному моменту приличия, что, в общем, не делало его поступок героическим. Его положение и уровень требовали подобных действий. И, как бы ни была неприятна сама ситуация, играли в его пользу. Теперь, выполнив условия договора с Ржевским и оказавшись вне списка подозреваемых, он мог спокойно жить и строить свои отношения с кем-то другим, даже с Чарушиной, будь на то её воля. Эта мысль заставила Надю испытать новый виток отторжения, что было странно, ведь её никто не заставлял делать то, что ей не нравится. Но какое-то внутреннее, скрытое от неё самое чувство пыталось давлять над разумом и запрещало даже вскользь примерять на себя новые варианты. Наденька остановила автомобиль в кармане на той же стороне улицы где находился ритуальный зал, и включила обогрев. Она увидела спецмашину, въехавшую в ворота, и невольно вспомнила день прощания с отцом. Смерти всё равно, кто пополняет её ряды. Ей не важен возраст, пол, мечты, желания и поступки. Но тем, кто остаётся, всё это продолжает быть нужным и важным, как близким, так и тем, кто оказался волей случая, вовлечённым в этот жизненный цикл. Внедорожник Тураева Надя узнала сразу и на всякий случай приспустилась на сиденье, хоть и понимала, что на таком расстоянии и в окружении других машин он вряд ли обратит на неё внимание. Остальные автомобили въезжали внутрь или останавливались на стоянке. Разглядеть тех, кто прибыл, Наде не удалось. Следующий час она провела, изнывая от желания оказаться в зале, сходить в туалет и позвонить зае. Непостижимым образом Церен стала лакмусовой бумажкой ее мыслей и действий, союзником и критиком, ведущей и ведомой силой, благодаря которой Надя могла себе позволить самые естественные вещи. Но сделанного не воротишь. Благими намерениями, в общем. Наконец, небольшая процессия из машин направилась в сторону кладбища. Надя встрепенулась и вцепилась в рулевое колесо. Щиколотку заколола от долгого сиденья, и ей пришлось несколько секунд активно её разминать. Затем Чарушина выехала из кармана и последовала за процессией, стараясь не упустить из виду похоронный катафалк. Поняв, на какое кладбище он едет, она немного расслабилась. В её планы не входило ни поддерживать вдовца, ни показываться ему на глаза раньше времени. Перед кладбищем была открытая площадка, так что ей пришлось оставить машину в небольшом лесочке и топать метров триста пешком. Зато Надя исполнила кое-что из того, что так сильно отвлекало её внимание последний час. Благо, кусты были ещё достаточно зелены и густы. С главной дорожки она увидела катафалкой группу людей в тёмном. Свернув в сторону и стараясь не шуметь, Наденька прошла вперёд и остановилась, скрывшись за высокой гранитной стеллой. Двое мужчин в спецовках уже закапывали могилу. Тураев в тёмном костюме и накинутом на плечи плаще Стоял чуть поодаль, наблюдая за тем, как его водитель горкой складывает венки и корзины с цветами. Среди тех немногих, кто оказался рядом с Тураевым, Надя узнала банкира Лопухова, адвоката Половикова и... залесского Следователь что-то сказал Тураеву, а затем, переступая через комье земли, направился к главной дороге. Наденька присела и уткнулась взглядом в выбитую на стеле надпись. и сердцу больно И горе нет конца. Как на назло, Залезки остановился как раз напротив, и теперь задумчиво глядел перед собой поочерёдно шаре по всем карманам. «Найди ты уже свои сигареты», — мысленно взвыла Надя, чувствуя, как брючный ремень впивается в живот. Узкие брючки явно не были предназначены для танцев в присядку, а чужая могила — для игры в прятки. Чарушина боялась даже вздохнуть лишний раз, чтобы следователь её не заметил. Уж лучше появиться, как все, по главной дороге скорби, они как черт из табакерки в окружении выгоревших искусственных цветов. Залезки хмыкнул и обернулся, разглядывая молчаливую группу людей. Покачав головой, он, наконец, побрел во своясе. — Ну, слава богу! — в сердцах прошипела Надя, а затем быстро перекрестилась. — Простите, извините, — обратилась она к памятнику, — и, дождавшись, когда следователь уйдёт подальше, попятилась назад, старательно лавируя между оградами. В лесок Чарушина вернулась с осознанием полного идиотизма ситуации. «Машинка моя родная», — стуча зубами пробормотала она, залезая в салон, — «ждала меня». Кажется, нервы не оценили по достоинству её поступок, и Наденьку несколько минут ещё ощутимо потряхивала. «Если бы только её мать могла представить, чем она занимается, то...» «Мы же ей ничего не скажем, правда, моя хорошая?» Чарушина посмотрела на себя в зеркало. Бледная, с выпученными глазами и растрёпанными волосами отражение, молча кивнула, и Надя завела мотор.